Вожди сразу поняли, о чем идет речь, тут же углубились в свои папочки с какими-то бумажками. Один только Ворошилов воскликнул с присущим ему дешевой театральностью: "Ну как же мы можем это сделать одновременно, Георгий?" Жуков неулыбчиво посмотрел на него. Никогда не поймешь этого человека. Актерствует или дураковствует? Может быть, это его и спасало все эти годы. Но об этом вы должны знать лучше, чем я, Климент Ефремович. До Ворошилова, кажется, дошло. Он приоткрыл было рот, как бы в изумлении, как будто ему и в голову никогда не мог прийти этот странный фактор о шаломляющих поражениях Красной армии. Однако тут же рот закрыл и тоже углубился в пустую папочку. Молотов вдруг разомкнул глиняные уста. — Что ж, товарищ Жуков, мы непременно доложим о ваших соображениях товарищу Сталину. — Со своей стороны я хочу сказать, что в таких чрезвычайных обстоятельствах возможны самые экстраординарные меры. Сейчас решается судьба всего социализма. Жуков кивнул. Опять же, без всяких эмоций. Одна лишь железобетонная определенность — последняя линия обороны. Рад, что вы меня поняли, товарищи. Решается судьба всего нашего Отечества. Совещание продолжалось еще часа два. Два. если еще можно было отсчитать бег минут в этом замкнутом пространстве, плывущем в глухих глубинах русской земли. Сторонний наблюдатель, скажем, автор романа, поделился бы смешению эпох, явленному в этом пятне сумрака среди моря мрака. Округлая римская античность со слепыми глазами Представала перед нами в голове и плечах Лаврентия Берии. Генералитет представлял бивуак из вечного российского солдафонства на уровне фельдфебелей. Молотов и Ворошилов являли собой типы гоголевских комедий. Железному наркому и впрямь как бы... Предполагалось в кожаном фартуке раннего капитализма высунуться из за кулис с кувалдой в руках, и над всем этим собранием высилась на постаменте голова футуриста, и раздомались к еще различимым куполам стальные колонны советской утопии, и только лишь временами казалось, что сквозь Все толщи земли и бетона сюда проникают и начинают неслышно парить над столом Валькирии германского социализма, чувствуя их присутствие, вожди Политбюро временами мляли от ужаса. Антракт первый. Пресса. Нью-Йорк Таймс, двенадцатое июня тысяча девятьсот сорок первого года. Правительство Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Южной Африки, правительство Бельгии, Временное правительство Чехословакии, правительства Греции, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши и Югославии. Представители генерала де Голля, лидера свободных французов, вместе вовлеченных в борьбу против агрессии, пришли к заключению, что они будут продолжать сопротивление германской и итальянской агрессии до победного конца. 20 июня 1941 года. Бывший посланник Джон Кудый, Пишет о своей встрече с Гитлером. У диктатора был диспептический вид, выдающий напряжение и предельную усталость. Волосы его быстро седеют. Поражает бледность лица и безжизненность рук. Time, 20 июня 1941 года. Итальянские газеты напечатали высказывания Бенито Муссолини. Эта война приобретает характер войны двух миров. Мы видим, что тоталитарный мир организуется для решительной битвы, и Россия будет его неотъемлемой частью, несмотря на появляющиеся сообщения о том, что Гитлер выкручивает Сталину руки. 30 июня 1941 года. Пока остальная Россия, припав к своим пушкам, ждала завоевателя с запада, ученые на востоке в Самарканде проникли в гробницу самого могущественного завоевателя всех времен Тамерлана Великого. Под трехтонной мраморной глыбой и под еще двумя грубыми глыбами гранита был обнаружен гроб, в котором лежал император в своих расшитых золотом одеждах, за исключением головы, скелет хорошо сохранился. Ученые подтвердили догадку филологов: правая нога завоевателя была короче левой. Седьмое июля 1941 года наш корреспондент в Токио после путешествия через Россию сообщает. Шесть недель назад бородатый крестьянин-колхозник в деревне неподалеку от Москвы сказал мне: «Когда же наконец немцы придут навести порядок?» Четырнадцатое июля тысяча девятьсот сорок первого года финны вздыхают, что снаряды русских пожгли сосновые леса вокруг Ханко, их любимого места отдыха в летнее время. Румыны, хотя и зачарованные перспективой что-нибудь стащить у России, очень обеспокоены высадкой советских парашютистов на нефтяных полях Плаешти. Железная гвардия ответила на высадку истреблением 500 еврейских коммунистов. К количеству потерь обе стороны относятся небрежно. Немцы сообщили, что лишили русских Шестисот тысяч солдат. Русские на следующий день, чтобы не отстать, объявили об уничтожении семисот тысяч немцев. Немцы немедленно подняли число до восьмисот тысяч. Русские ответили на это девятьюстами тысячами. В центре Мадрида стоит статуя Нептуна с трезубцем. Кто-то из вечноголодных испанцев повесил на нее плакат: "Дайте хоть что-нибудь поесть, или заберите вилку". Дэлимир, двадцатое июля тысяча девятьсот сорок первого года, если и был такой человек, кто поднял стартовый пистолет и воззвестил начало новой мировой войны, то этим человеком был товарищ и Сталин. Как бы нам обойтись без этого лица мира?